Джонатан. Однажды в апреле, за несколько месяцев до смерти Эрика, мы с Бобби повезли его на лесной пруд. Проехав миль десять, мы затормозили перед блюдцем мерцающей черной воды, опоясанной соснами. В это время года там не было ни одного человека. «Открываем купальный сезон», — заявил Бобби, когда мы вылезли из машины. «Это наша традиция». «Красиво», — сказал Эрик. Он совсем сохся к тому времени, ему было больно ходить, и у него появились проблемы с вестибулярным аппаратом. Болезнь сжигала его даже быстрее, чем это обычно бывает. У него изменилось лицо, глаза увеличились, а челюсть стала казаться квадратнее. Я подозревал, что начинала проступать форма черепа. «Мы не были здесь с прошлого лета», — сказал я. Мы с Бобби помогли Эрику справиться с коротким спуском, ведущим к серповидной полоске земли, усыпанной сосновыми иголками, местному пляжу. Вода была почти неестественно неподвижной. Было еще слишком рано и для пчел, и для стрекоз, и для отражения листвы. Меньше месяца назад в тени еще лежал снег. Сейчас древесные стволы были мокрыми и блестящими, как звериный мех, а солнце теплым, хотя все еще по-зимнему белым, и словно стесняющимся той радужности, которая приобретет ближе к маю. Через весь пруд тянулось отражение одного единственного сигаровидного облака. Мы стояли на узкой полосе пляжа, и Бобби швырнул плоский камешек, запрыгавший по гладкой и безжизненной, как сланец, поверхности пруда. «Вы летом ездите сюда купаться?» — спросил Эрик. сказал я, летом тут слишком много народу, местный Кони Айланд, дети, собаки, восьмидесятилетние старухи и старики, плавающие в чем мать родила, в общем, паноптикум. Он многозначительно кивнул. Я сразу же пожалел, что поддержал разговор о будущем лете, которого он, возможно, не увидит. Я так и не освоился до конца с особыми правилами вежливости, действующими при общении с больными. это как принимать у себя обедневшего родственника, при том, что твое собственное дело продолжает приносить доход. Лишь на фоне чужого неблагополучия начинаешь понимать, сколь сильно твой достаток определяет все, что ты делаешь и говоришь». «Ну что, будем купаться?» — спросил Эрик. «Холодно», — сказал Бобби. «Но вы же сами говорили, открытие купального сезона — традиция». «Фигура речи», — сказал я. «Мы просто приехали засвидетельствовать свое почтение. Нужно подождать еще хотя бы месяц, пока прогреется». Эрик, конечно, говорил не вполне серьезно, но и не вполне в шутку. Я почувствовал это по его тону. Он не мог доверять смене сезонов, не исключено, что к тому времени, как потеплеет, он вообще уже не сможет ходить. и даже если бы физически он был еще на это способен, ему вряд ли бы захотелось демонстрировать свое скомпрометированное тело толпам незнакомцев, наезжающих сюда с приходом тепла. «Ты действительно хочешь искупаться?» — спросил я его. «Да». В его голосе прозвучало ребяческое упрямство. «Отличный способ заработать пневмонию», — сказал Бобби. «Ладно», — сказал я. «Давайте». Вода нормальная, лед растаял уже недели три назад. «Ты что, с ума сошел?» — сказал Бобби. «Это точно». «Давай, Эрик, давай, окунемся». «Ни в коем случае», — сказал Бобби, — «еще слишком холодно». Я начал раздеваться. Эрик тоже. «Мы не были ни изящны, ни привлекательны в нижнем белье, ничего сексуального в этом не было». А если что и было, то так глубоко, как у каких-нибудь спортсменов перед игрой, когда восхищение собственным телом настолько безгранично, что включает в себя и другие тела, просто потому что они оказались поблизости и, в общем-то, довольно похожи. Пока Бобби информировал нас о плачевном состоянии нашего рассудка, мы стаскивали с себя куртки и башмаки, бросая все прямо на землю. Наконец мы разделись догола, чувствуя кожей белое солнечное тепло. Тогда Бобби тоже начал раздеваться, как бы решив, что не может не участвовать в безумии, которое не в силах предотвратить. Пока Бобби вылезала из своей одежды, мы с Эриком голые стояли рядом, глядя на воду. У нас не хватало смелости взглянуть друг на друга, но я и так видел достаточно боковым зрением. Его руки и ноги с припухшими шишковатыми суставами были сплошь усеяны мелкой красной сыпью. На груди и животе тоже были пятна, похожие на невыводимые следы старой татуировки. Я испытал отвращение, даже не от самого его изменившегося тела как такового, а от явных признаков болезни. В джинсах и свитерах он выглядел просто нездоровым человеком. Голым, казался как бы самой болезнью, целиком вытеснившие человеческую составляющую и заместившие ее чем-то еще. Я взял его за руку, чтобы защитить нас обоих, и, делая это, совпал со своим жестом. Я вдруг почувствовал его испуганного и так же плохо готового к смерти, как и я, окажись я на его месте. Мое лицо горело. «Готов?» — спросил я. «Да». Мы вместе вошли в воду. Между тем, как Бобби все еще возился с джинсами. В первую секунду показалось, что вода почти теплая, но это был только тонкий поверхностный слой сантиметров два-три, а под ним убийственный холод. «Ого!» — воскликнул Эрик, когда вода покрыла его лодыжки. «Может быть, все-таки не стоит», — сказал я. «То есть, может быть, действительно тебе это не слишком полезно?» «Стоит», — сказал он. «Просто давай потихонечку». «Мне хочется, ну просто хочется». «Хорошо», — сказал я. Я продолжал держать его за руку. Впервые в жизни я ощутил свою близость с ним, хотя знал его много лет и сотни раз занимался с ним любовью. Мы осторожно прошаркали по дну еще чуть вперед. Прикосновение воды к каждому новому участку кожи было мучительным. Песок под ногами напоминал гранулированный лед. К нам прошлепал Бобби. «Сумасшествие!» — сказал он. «Бред!» «Эрик, даю тебе две минуты и вытаскиваю». Он не шутил. В случае чего он бы и вправду просто сгреб Эрика в охапку и выволок на пляж. Вытаскивать дураков из ледяной воды стало его профессиональным занятием еще с детства. Но две минуты у нас все-таки было — и мы продвинулись еще на несколько шагов вперед. Вода была абсолютно прозрачной. Солнечная паутина оплела наши голые ступни, стайки мальков метнулись в разные стороны, самих рыбок было не видно, только их тени скользнули по дну. Я посмотрел на Бобби. Он был большим и кряжестым, как пароход. В отличие от Эрика, время укрупнило его. У него теперь был широкий выпирающий живот, а маленький островок волос на груди потемнел и разросся, пустив вьющиеся усики к плечам и вниз по спине. Сам я лысел. Граница волос на лбу за последние десять лет уехала вверх минимум сантиметров на пять. На макушке прощупывался жестковатый участок кожи, где волосы тоже изрядно поредели. «Хорошо», — сказал Эрик. «В смысле, приятное ощущение». Ничего приятного на самом деле не было. Это была настоящая пытка. Но мне показалось, что я его понял. Это было сильное ощущение, пришедшее к нему не изнутри, а извне. Он прощался с определенным видом боли. «Ты дрожишь?» — сказал Бобби. «Сейчас. Еще минута и выйдем». «Хорошо. Ровно одна минута». Мы стояли в воде, глядя на безупречно ровную линию деревьев на противоположном берегу. Вот, собственно, и все. Мы с Бобби привезли Эрика на пруд, где он, как оказалось, в последний раз искупался. При этом мы так и не смогли зайти в воду глубже, чем по колено. Но пока я стоял в этом пруду, со мной что-то произошло. Я не уверен, что смогу это объяснить. Что-то оборвалось. До этого дня я жил будущим. постоянным ожиданием чего-то, что только должно наступить, и вдруг, когда я голый, стоял рядом с Бобби Эриком в блюдце ледяной воды, это кончилось. Мой отец умер, не исключено, что и я умирал. У матери была новая прическа, собственное дело и молодой любовник, новая жизнь, устраивающая ее значительно больше прежней. «Я не был физическим отцом Ребекки», но я любил ее как родную дочь, этот опыт у меня был. Я бы не сказал, что я был счастлив, дело обстояло несколько сложнее, но, может быть, впервые за всю свою взрослую жизнь я был здесь и сейчас. В самом этом моменте не было ничего исключительного, но я пережил его, пережил всем своим существом, я был полон им, даже смерть не смогла бы уничтожить то, что я испытал тогда». Невыдуманную связь с собственной жизнью, с ее ошибками и кособокими свершениями. Вот эту возможность, быть одним из трех обнаженных людей, стоящих в неглубокой чистой воде. Теперь я не мог бы умереть несостоявшимся, потому что я был здесь, здесь и нигде больше. Я молчал. Бобби объявил, что минута истекла, и мы повели Эрика к берегу. Конец книги. Май 1998 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Михаил Полежаев.